Приключения сэра Ланселота Озерного Вскоре после того, как король Артур вернулся к своему двору, все рыцари Круглого Стола собрались вместе и затеяли множество турниров и состязаний. Кое-кто доказал свою силу и отвагу, но всех превзошел сэр Ланселот Озерный. Из всех состязаний он выходил победителем, одолеть его могли только чары и волшебство. Слава его возросла так, что в повествовании об Артуре французские книги упоминают его первым. Он также стал возлюбленным королевы Геневры и ради нее сражался во многих битвах, а сам он так сильно любил королеву, что, как мы узнаем, спас ее от лживых клеветников и от костра.